Глава одиннадцатая Уходящую Агидель Елизаров заметил благодаря бросившемуся в глаза огненному цвету волос. Одетая в неприметное серое платье с темными тенями под глазами, она молча сгрузила дары под высокой березой и ускользнула с поляны. Видит Господь, он хотел дождаться пляшущего в хороводе Сашу и вернуться в избу, чтобы как следует подготовиться к встрече с водяным. Может снова рискнуть и сунуться к проклятому дому Весняны. Кажется, он видел груду пыльных украшений в одном из сундучков, приютившихся в шкафу. Извиниться, даст ворох, подарков его русалкам, поговорят как мужики. Его же можно назвать мужиком. Он распланировал этот день от и до убедил увиливающего друга, что идти к хозяину вод стоит вместе, узнал место захоронения ведьмы, мысленно раскалил до красна баню, выбил из себя всю дурь душистым березовым веником. Все просто и коротко. Главное — дождаться безтужива. Только перед этим нужно совсем немного переговорить с Агиделью. Елизаров не знал, о чем пойдет их разговор, В голове пронзительная пустота, а руки уже катят коляску следом. К его удивлению, девушка свернула с дороги в деревню и направилась к полям. Гулять там было опасно, солнце немилосердно жгло, бродила среди пустых полей, лишённых урожая, полуденница. Юную ведьму это нисколько не тревожило. Тонкие пальцы касались высоких стеблей мятлика, прихватывали, собирая небольшой букет васильки. Иногда она останавливалась, поднимала веснушчатое лицо к небу и улыбалась так широко, так открыто, что его сердце предательски быстро колотилось о ребра. Все вокруг выцветало, оставалась Агидель. Он пропал. Где та нахрапистость, с которой он пер вперед в отношениях? Где самоуверенность, легкость в мыслях и тишина внутри. Вместо привычного желания обладать, похоти и симпатии, в него впились цепкие корни чего-то глубокого, пугающего. Не чувствовалась боль в воспаленных перебинтованных ладонях, он просто катил инвалидную коляску следом, как на привязи. Развернуться бы, вернуться к избе. Вместо этого он лишь ускорился не желая упустить Агидель из виду. Совсем скоро она почувствовала его взгляд. Замерла, напряглись плечи, но ведьма не обернулась. Аккуратно присела на смятую пожухлую траву, расправила платье на острых коленках, под самыми облаками аккуратно дней парил свободный сокол, клекотал, распевая оды своей воле. Широкие крылья оставляли смазанную тень, когда он резко пикировал над ведьминой головой. Рыжая улыбалась, щурясь, и гриво взмахивала тонкими руками ему навстречу. Гляди-ка, с птицами ты находишь язык быстрее, чем с людьми. Нерешительно замирая в паре метров, Елизаров хрипло хохотнул, поднял лицо, чтобы вместе с нею следить за плавным полетом. Агидель обернулась, скользнула по нему настороженным, колючим взглядом и, замявшись, ответила «Это Василько». Он знал это почти наверняка. Догадался, как только она весело взвизгнула, первый раз протягивая к птице ладошки с широко растопыренными пальцами. В этой деревне умение Елизарова удивляться атрофировалось. Скептичность давно сдохла в болезненных муках. Лешие, водяные, домовики и гадящие в тарелке мерзкие шишиморы. Увидев, как Рыжий обратился, Славик чуть не сошел с ума. Грёбаный эффект неожиданности. Рядом спускавший слюну на их мясо Гавриловой, других сюрпризов он совсем не ожидал. А парнишка такое выкинул. Если Рыжий умеет превращаться в мышь, то почему в сокола не сможет? Как вообще работает эта деревенская магия? Что породило всех этих существ? Иногда Славик становилось на самом деле страшно. Если все это существует наяву, не приснилось ему в бредовом сне, то где тогда границы мироздания? Что ждет их наверху? Бог и дьявол, решающие судьбу их душ? Или голод и тьма, приютившие погибшую Надю? Мир был огромен, не поддавался анализу, чихал на науку и формулы, выведенные такими маленькими и никчемными существами, как человек. Что убьет их, мутировавший вирус или наплыв нечисти? За что зацепиться и где найти ориентир? Неопределенность его топила, загоняла в озноб заметно ослабевшее тело, замедляла кровоток. И вместе с этим поднималась надежда. Вдруг права малохитница, и он еще сможет ходить. Неудивительно. Значит он оборотень. Удивленно взметнулась тонкая бровь. А Гидель не ожидала, что новость про брата он примет спокойно. Стараясь вернуть самообладание, она откинулась назад на вытянутые руки и прикрыла глаза поправляя его. Он двоедушник, всегда им был. В славянской мифологии человеческое существо, совмещающее в себе две души — человеческую и демоническую. Это сделало его таким… Елизаров запнулся, впервые в жизни он пытался подобрать более мягкие слова. Отгонять пугливую девушку не хотелось, Рядом с ней становилось спокойно, необычным. Она верно истолковала вопрос. Не обиделась. «Это сделала с ним наша мать». В голосе девушки прорезались злые ноты. Неожиданно ее прорвало. Поспешно, глотая окончание слов, выплескивая то, что так давно накопилось, Агидель начала рассказ. Елизаров трусливо замер, слился с инвалидной коляской, боясь спугнуть ее порыв, желание открыться. Он старше меня на два года, и, сколько себя помню, всегда умел обращаться. То в стрижа, то в неловкого громкого ежа, а бывало, чтобы рассмешить меня, брат становился несуразно огромным кроликом. Ой, и металл он, горох по избе, отец был в гневе. Как все мальчики рос, даже разумней других был. Серьезней, А мама боялась. Стоило ему в другой образ перекинуться, она в истерику впадала, все тряслась. А вдруг деревенские прознают? Забьют его, а нашу семью со света сживут. Плакала, угрожала, даже ремнем единожды отходила, чтоб забыл эти свои причуды. Да только Василько жизни без этого не знал. Для него это так же естественно, как дышать». Воздуха не хватало. Раскрасневшаяся Агидель запнулась на последнем слове и замолкла. Только шумно вздымалась грудная клетка. Смех ее казался настолько горьким, что Славик не смог сдержаться. Беспомощно вцепился пальцами в горячие ручки кресла, натянулись, сжимая кожу, бинты. Ведьма отдышалась, разочарованно покачала головой и продолжила. А потом папу задрал медведь. Не смог никто больше матушку успокаивать. Не стало у нас защитника. И она пошла на болото. Поговаривали, что там жила ведьма. В козьих кочах тогда никого из колдуньи не было. Мамы не было пять дней. Пять страшных дней. Василько сам коз на пацбища гонял. Кормились мы молоком да яйцами. Помню, как успокаивал меня. По волосам гладил и колыханки пел. Он мне тогда таким большим казался, ответственным. Теперь понимаю, что он был таким же испуганным ребенком, но слабины не показывал. Мать вернулась на шестой день, а он не смог обратиться. Раз, другой. Я видела боль и дикий ужас в его глазах. Славик, видела, как он метался, бился о стены, а затем падал, скручиваясь в бессильный комок. Он умолял мать. Девушка запнулась, и Славик не сдержался. Подкатил коляску ближе, равняясь с ней. Только сейчас он заметил влажные дорожки на щеках, крупные слезы, срывающиеся со светлых ресниц. Она уничтожила сына своими собственными руками. Просто потому что боялась, что могут сказать другие. Она сломала его крылья. Елизаров поддался порыву и протянул к ней свою руку. Пальцы не смело коснулись теплой щеки, смахивая очередную слезу, поглаживающим движением скользнули по скуле. Четыре глухих удара сердца. Таких болезненных, на самом конце языка, не способного подобрать нужные слова утешения. А Агидель не отпрянула прикрыла припухшие покрасневшие глаза, совсем по-детски обиженно всхлипнула. Обида грызла ее много лет. Много лет она не давала выхода злости, не с кем было поделиться своим горем. Елизаров даже представить боялся, насколько это ужасно — видеть, как чахнет дорогой сердцу человек, как теряется разум брата. Ведьма умерла, и колдовство рассеялось, Как бы не так. Засмеявшись, она стыдливо отстранилась от его ладони, размазала слезы по щекам, подрагивающими пальцами. Я за это своей душой расплатилась. Увидев непонимающе приподнятые брови и напряженно подавшееся вперед тело Елизарова, Агидель хрипло рассмеялась, прижала подушечками пальцев веки, пытаясь унять злые слезы. К Чернаве я побежала сразу же, как только она объявилась в козьих кочах. Ведьма сразу велела Василько привести. Напивала все, дымящие травы жгла, а снять заклятие не сумела. Сказала, сильная работа. Погибнуть или дар растерять можно. Я ужасный человек, Славик. Когда она умирала, я порадовалась. Бежала к покосившейся избе так, что горело в груди, и тряслись ноги. Я знала, что перед смертью каждая ведьма от дара избавляется. Помню ее взгляд. Пустой, а в нем такая мука. Наполненная силой чернава сгорала изнутри. Селяне и крышу над кроватью сняли, чтобы отойти ей легче было. Ой, как боялись они последних дней ведьмы! Все боялись. Небо черным от воронья было. У коров молоко пропало, волки ночами выть перестали. Как кричала Чернава, было слышно у самого въезда в деревню. Когда я открыла двери, она почуяла мой трепет, улыбнулась так горько, что мне бы сгореть вместе с ней алым пламенем, и протянула мне свою руку. Какой же силой она обладала! Знаешь, я не верю, что она умерла молодой, Мне всегда казалось, что в ее теле жила древняя, глубокая старуха. Не могла она за сорок лет скопить столько опыта. Не было ни в одном из деревенских такой глубины. Тяжело вздохнув, Агидель замолчала, скосила на него настороженный взгляд и тут же отвернула заплаканное лицо. Внутри Елизарова сонно заворочилось недовольство. Заговорила едким, противным голоском. Пожалела она, что открылась тебе. Да и кто захотел бы делиться сокровенным с таким сухим моральным уродом? Не нужно быть гением, чтобы понять, что у тебя все вышло. Это того стоило. Найти нужное заклинание среди всех этих пыльных тетрадей было нелегко. Я смогла. Встала в круг с призванной нечистью, Разбила золотые цепи, стянувшие грудь брата так плотно, что не вдохнуть, не выдохнуть. И была уверена, что умру сама. Думала, что последней услышанной песней останется клекот счастливого сокола, взметнувшегося вверх к небесам. Не знаю, каким чудом из того состояния выбралась. Помню руки Василько и свою подушку на кровати». Он так глупо кутал меня в одеяло до самого носа. Я почти задохнулась. Искренне рассмеявшись, девушка придержала коляску, когда Славик начал спускаться, чтобы сесть рядом. Ее пальцы уперлись в землю совсем близко у его бедра, и Елизаров сдержал глупый порыв накрыть их своими. Он погиб. Кажется, вляпался по самую свою коротко стриженную макушку. Что сказала мать, когда поняла, что чары спали? Уже через секунду он пожалел, что задал этот вопрос. Сумевшая натянуть маску самообладания, девушка помрачнела. Снова задрожали губы, взгляд застелила пелена слез. «Первое, что она сделала, как только я сумела встать с кровати, влепила увесистую пощёчину. Она до сих пор уверена, что тогда поступила правильно». А я все разрушила. Ты простишь меня, если я скажу, что мать твоя полная дура? Прощу. Тишина накрыла поле. Оба замерли. Глядели в пустоту перед собой, думали каждый о своем. А в небесных высотах кружился сокол, исчезал в пушистых облаках, заслоняя своей широкой тенью солнце. Сколько пришлось пережить этой хрупкой на вид девушке? Какой силой нужно обладать, чтобы пойти против решения собственной матери, перестать быть ребенком и повесить на себя ермо взрослого? Совсем одна. Она казалась такой одинокой, несмотря на нежную любовь брата. Внутри что-то надсадно ныло. Хуже, чем заноза, застрявшая под кожей, такое не вытянуть иглой. Славик пытался улизнуть от непрошенных чувств, нахлынувших на него. Он никогда не умел быть инертным, не уклонялся, не юлил. Елизаров пёр на пролом, ломая все, до чего мог дотянуться. А здесь приходилось биться лбом о мягкую, но непробиваемую стену. Эта дурацкая, всеобъемлющая нежность не уходила. Взгляд скользил по ее пальцам, перебирающим травинки пока его рука не накрыла их, заставляя замереть. «Господи Боже, что же он творит? Дурак!» Переплел их пальцы, замечая, как напряглись, а затем несмело опустились девичьи плечи. Как украдкой она скосила на их руки взгляд, и уголки губ дрогнули в улыбке. Собственное сердце так радостно скакнуло к глотке, что едва не проломило трахею. Едва ли раньше он так радовался банальным касаниям. Он вообще когда-то девчонкам так радовался? Как несмелый сопливый мальчишка, так отчаянно желающий сделать следующий шаг и так этого боящийся, будто она откусит ему голову. Если сейчас он наклонится и украдет поцелуй, а Гидель разозлится или растеряется — От душевных метаний его отвлек ударившийся об землю сокол. Ужасающая картина. Вот он набирает скорость, пикируя вниз, вот подламываются крылья, и шеей он врезается в землю. Елизаров невольно дернулся вперед в глупой попытке помочь. Теплые пальцы Агидели выскользнули из ладони. Славик завалился на бок, и она неожиданно громко рассмеялась потянула его за майку на себя, чтобы помочь удержать равновесие. Жутко выглядит, правда? Первый раз, когда он так сделал, я проплакала несколько часов. Василько тогда забрался в сад к бабе Настасье, целую майку черешни принес, все пытался меня утешить. И правда, в одно мгновение сокол стал сидящим на земле, широко улыбающимся старшим братом Агидели. Сколько же в его глазах искрилось чистого, ни с чем не сравнимого счастья. Радость эта преображала мальчишеское лицо, пропадала растерянность и блаженная наивность. Он казался не просто нормальным, самым полноценным из всех них. Поднялся с земли, отряхнул продранные в нескольких местах шорты и направился к ним широким, быстрым шагом. А Саша со Жданом уже дверь новую ладят. Ой, и довольное у Сашеньки лицо, словно не работой занят, а с девками через костер пляшет. Пальцы Агидели поспешно разжались и отпустили майку. Но Славик все еще ощущал приятные мурашки на ребрах в том месте, где его касалась рука ведьмы. Пытаясь скрыть неловкость, он потянулся к инвалидной коляске. Василько ловко подхватил его под руки Быстрым движением усадил в кресло. И это не показалось чем-то унизительным, не принизило достоинства, хотя с любым другим Елизаров почувствовал бы себя ущербным. Славик благодарно кивнул и замер. Уезжать не хотелось. Ведьма тоже медлила. С несвойственной ей робостью отряхивала травинки, прилипшие к подолу платья, переступала с ноги на ногу пока губы Василько не растянулись в понимающей усмешке, а в невыразительных голубых глазах не заплясали черти. «Вижу, любы вы друг другу. Так может, я один до Саши прогуляюсь, с дверью подсоблю, а вы в поле посидите, приласкаете друг друга, понежитесь?» Агидель словно смело порывом ветра. Девушка презрительно фыркнула, Вздернула подбородок с надменным, вот еще, и, стремглав, ринулась прочь. Развивались на ветру рыжие вьющиеся пряди, легкими волнами вокруг круглых бедер велось легкое платье. Из груди сам собой вырвался низкий радостный смех. Елизаров растер шею, развернул коляску в сторону деревни. Пожав ему руку, Рыжий снарависто обернулся воробьем и, раздражающе громко чирикая, полетел почти у самой земли. Когда ведьма метнулась в сторону леса, ее шея и щеки пылали так ярко, что за краснотой этой не было видно россыпи веснушек. Для него это было лучшим ответом. До избы Елизаров добрался быстро. Словно не болели воспаленные разодранные ладони под плотно намотанными, побуревшими от сукровицы бинтами. Внутри было удивительно легко и тихо. Саша и Ждан уже сколотили крепкую дубовую дверь и прилаживали ее к дверному косяку при помощи кованой жиковины. Жиковина. Фигурная дверная петля — вытянутая поперек дверного полотнища. Услышав скрип калитки, оба повернулись, кивнули, приветствуя, и продолжили работу. Славик замер у ступенек, помочь он уже ничем не мог, а мельтешащая под ногами коляска только мешала бы им. «Красиво выходит!» Глядя на их труды, Елизаров не слукавил. Дверь встала, как влетая, а остроконечные жиковины с мягкими завитками соцветий украшали солнечную избу. Прикрепив нижнюю петлю, Саша отошел назад, сдул прилипающую к колбу светлую прядь, ловким движением скинул пропитанную потом майку. Взгляд славы тут же скользнул по перебинтованным ребрам Бестужева, зацепился за бурое пятно, успевшей подсохнуть крови. Брови сошлись на переносице, а это что за производственная травма? Ждан обернулся, в глазах зажегся настороженный интерес. Вот же, а я даже не заметил. Ты как работал-то все это время? Сказал бы, что плохо себя чувствуешь, я бы другого помощника нашел. Бестужев невозмутимо передернул загорелыми плечами. Наклонился за следующим тонким гвоздем, собираясь приладить дверь снизу, рука украдкой растерла бинты рядом с кровавым пятном. Иронда, я на ваш скотомогильник наткнулся. Подвернул ногу и поцарапался о кости. Кто вообще придумал его там обустраивать? Скотомогильник? Что он там делал? Елизаров выпучил глаза, вопросы тянули его за язык, кусали вертелись в голове и сбивались в неровные кучи. Сколько кругов он проехал по козьим кочам за эти дни, разве попадалось хоть что-то подобное? Почему и куда вынесла Саню из девичьего хоровода, в котором друг видел его последний раз? В замешательстве был и Ждан. Вытер грязные, перемазанные петличным маслом ладони о край широкой бурой майки, С нажимом почесал гладко выбритую щеку. ⁇ Погоди-ка, чего тебя туда понесло? ⁇ Как чего? ⁇ Бегло взглянув на мужчину, Саша примерился и первый раз ударил молотком, вбивая гвоздь в нужный паз. Отошел, посмотрел, ровно ли стоит Джиковина, вернулся обратно к работе. А задаченный Ждан стоял рядом, забывая придержать внушительный кованный элемент. Прогуливался, набрёл. Я думал, что вы скот по своим дворам хороните или собакам потроха скармливаете. Что там от костей останется? Шел себе, и вот... Саша неопределенно показал молотком на перебинтованный живот. Молча продолжил работу. Только плечи как-то странно напряглись. Движения стали резкими, хищными. Каждый следующий удар молотка был сильнее предыдущего. Пальцы, придерживающие Жиковину руки, побелели от напряжения. Что-то не так. Елизаров заехал по пандусу на порог, попытался пристроить коляску рядом со Жданом. Тому пришлось спуститься на одну ступеньку, уступая Славику место. По лицу Бестужева было не разобрать. Непроницаемое и сосредоточенное, оно никак не вязалось с вкрадчивым голосом. Это заставляло теряться в догадках. Спросить о чем то напрямую в присутствии постороннего мужчины Славик не решился. Если Саня юлит, значит это для чего-то да нужно. Ждан ничего не заподозрил, продолжил беседу. Да, не подумал бы я, что ты такие тропинки для прогулок предпочитаешь. Мы и место-то это выбрали, потому что отдаленное, за оврагом крупным, Там, падаль, волки растаскают, и у деревни ошиваться не станут. Ну так вы с тушами туда ходите, а я налегке гулял. Интересно было спуститься, зацепиться, там есть за что. Ждан, а как же вы спускались? Не проще ли было утащить трупы куда-то по равнине, к болотам?» Ждан пожал плечами, вернулся к работе. Подал очередной гвоздь через голову сидящего рядом Елизарова так из оврага по ветриям смрат на деревню не понесет. Ты же видел котлован с останками? Природный он, никому лопатой махать не пришлось. Растащат, что волки, так сами до белизны кости обглодают. Первый раз пьяный Кузьмич туда свалился, когда ежевику искал. Чуть хребет не переломал. А как нашли его, упитого в усмерть, смекнули, как сподручно место это использовать можно». «За Белясовым полем мягкий спуск есть, чуть дальше пройтись, но зато кости не перемелишь». Помолчав немного, он усмехнулся, скосил многозначительный взгляд на Сашу. «И брюха о кости не пропоришь». Тот вежливо улыбнулся в ответ, покивал, посетовал на собственную беспечность. Скоро работа подошла к концу. Они убедились, что дверь хорошо входит в косяк, Не скрипит и не проседает. Попрощавшись, Ждан закрыл за собой калитку на мелкий крючок, а Саша помог перебраться Славику через порог, поспешно вошел в избу следом. Любопытство уже обглодало каждую жилу в теле Елизарова. Пальцы нетерпеливо барабанили по подлокотникам. Не был Саня на кладбище животных. Ой, не был. Бестужев сел за стол, потянулся всем телом, а затем расхохотался, мягко, гортанно, запрокидывая лицо к потолку и довольно щурясь. Закинул ногу на ногу, прежде чем перевести лукавый взгляд на выжидающий замершего друга. «Собирай все самое необходимое в рюкзак. Воду, что-нибудь перекусить. Возьми ножи на всякий случай, бинты и перекись со стриптоцидом. Не знаю, пригодится ли нам все это, Но лучше перестраховаться. Во внутреннем кармане моей светлой сумки есть катушка шовных ниток и хирургическая игла. Перед поездкой прикупил ветеринарке. А я пока разживусь лопатой. Посмотрю, может, смогу найти лом. С воодушевлением безумного он прижался забинтованным животом и грудью к столу, вытянул шею, чтобы в распахнутом окне разглядеть клок неба увиденное его порадовало. Бестужев удовлетворенно кивнул, поднялся широким шагом припустил к выходу. Погоди, что происходит? Ты ведь не был на скотомогильнике, да? Не был. Замерев у самой двери, Саша хлопнул себя ладонью по лбу и вернулся к печи. Переодеваться. Сбросил резиновые шлепанцы, нашел чистую пару носков и потуже затянул шнурки кроссовок. «Я узнал у Вадинова, где лежит дорога к могиле Чернавы. Спрашивать у Ждана напрямую не решился. Узнай кто-то из деревенских, зачем нам туда нужно, никто бы не сказал». Восхищенно хохотнув, Елизаров звонко шлепнул себя по бесчувственным ногам и резво покатил к сумкам. «Ну ты, жук! Ловко провернул». Ты только не торопись, маечку наизнанку выверни. Готовый натянуть майку через голову, Бестужев замер. Скептично изогнул бровь. От печи послышалось бодрое пояснение Славика. Если придется идти через лес, леший не сможет баловать, дорогу нам не запутает. Через пару часов смеркаться начнет. У нас нет времени бродить, ни пойми где. Быстренько по дружанию откопаем тетрадки прикарманем и айдак к родной избушке. Шелест одежды и газет, в которые Славик заматывал ножи, неожиданно замер, Парень снова заговорил. «А что делать будем, если она из могилы попрет? «Не попрет. Еще в первую поездку она сама рассказала, как тут ведьм хоронят. Цепи на руках и ногах, кол в груди, лицом вниз, чтобы если и начнет рыть, то только глубже». Деревенские слишком их боятся. Столько способов перестраховки. Если от Чернавы осталось что-то живое, то оно слабое и беззащитное. Мы постараемся справиться до заката. Кто в здравом уме будет тянуть с этим делом до полуночи?» Мягко прикрылась за Бестужевым входная дверь. Решивший перебинтовать руки Славик, с изумлением уставился на здоровые, без единой царапины, ладони. Перед полуприкрытыми глазами ярким пятном ожил образ рыжей красавицы. Неловко прочистив горло, он откинул на лавку новую упаковку бинта и поехал к порогу. Совсем скоро его лучший друг сможет проститься с проклятием. В деревне была какая-то суматоха. Бегали босые ребятишки, взрослые переговаривались, стягиваясь к общему колодцу в центр деревни. Это позволило парням беспрепятственно открыть калитку на участке беляса, прошмыгнуть мимо мирно дремлющего пса. Быстрой трусцой, подгоняя коляску, Саша направился к неприметной узкой тропинке на границе поля. Проводившая их равнодушным взглядом Буренка низко замычала, наклонила рогатую голову к траве. Пробежавшись напоследок внимательным взглядом, поведнеющийся вдали улицы с пестрыми головами жителей, Славик отодвинул широкую ветвь орешника и проехал следом за Сашей по мягко спускающейся тропе. А в это время в просторную избу между двенадцатым и тринадцатым домом ворвалась босоногая девчонка. Прилежно вытерла чумазые пятки а лежащий на пороге половик, дробным топотком пронеслась по пустым комнатам и выскочила прямиком через распахнутые ставни к приютившемуся за домом огороду. Там среди разросшихся пышных огуречных плетей и тонких перьев лука сидели брат с сестрой. Агидель полола гряды, а Василько, подшучивая над ней, уносил к компостной куче полные ведра с сорняками. «Тетя Агидель, скорее! Там в колодце вячка утопился! Его уже достали, да он не дышит!» тебя все зовут». Плечи присевшего на кучу сорняков Василько напряглись. В уголке губ замерло недожованное луковое перо. Спасешь его?» Она молча кивнула, отряхнула перепачканные в земле пальцы и поднялась. «Беги, Зинка, скажи, что я скоро подойду, прихвачу с собой только нужное». Девочка кивнула. Ударили по спине две тонкие русые косички, когда она бегом припустила к калитке. Василько так и остался сидеть на куче. Тяжело вздохнул, а затем неожиданно улыбнулся, с прищуром вскидывая голову к небу. Где блуждал его ум? О чем знал он? Что видел по ту сторону? А Гидель так хотелось верить, что когда-нибудь он сумеет вернуться до конца, осознанно ответит на каждый вопрос, перестанет теряться мыслями в других мирах. Она помнила его нормальным, помнила счастливым. И это было во сто крат дороже собственной души. Сколько девушка знала себя в роли новой деревенской ведьмы, колдовство давалось ей без особого труда. Перебирая давние записи Чернавы перед самым ее погребением, Агидель аккуратно выводила новые строки, переначивала под себя обряды, пробовала, снова изменяла. Ей не хотелось брать гримуары почившей женщины. Некоторые из ритуалов ужасали, заставляли брезгливо вытирать об одежду пальцы после каждой хрупкой страницы с широкими, острыми, словно ритуальные кинжалы, буквами. Создавая свое собственное начало, Она научилась отгонять дурные сны от грудничков, успокаивать беснующегося лешего и его лишат, сумела улучшить зелье от тяжелых лёгочных болезней и кишечных расстройств. Там, где прошлая ведьма внушала страх, Агидель могла протянуть руку помощи. Чаще всего деревенские больно били по протянутым пальцам. После того, как она забрала силу умирающей ведьмы, В спину летели испорченные овощи, дорожные камни и проклятия, а она продолжала спасать. Заменила белые кости животных собственной кровью, ядовитые дурманы солнечной ромашкой, хмелем и зверобоем, напевные проклятия, вызволяющими ритуальными обрядами. У нее не хватало знаний в темной магии, а гидель отвергла ее сразу, как только увидела. Поэтому и помочь приезжим не могла. Она не знала, с какой стороны подступиться к Сашиной порче. На центральной улице собралась целая толпа. Кто-то голосил, кто-то хмурил брови и переговаривался шепотом. У колодца на боку лежал бледный вячко. Рядом хмурый ждан. С волос мужчины капала вода. Одежда валялась влажным комом за спиной. Кто-то сердобольный накинул на него простынь. Стоило Агидели ступить к бесчувственному парню, все стихли. Уставились десятки глаз, пылающих, презирающих и боящихся. Равнодушная к чужим чувствам, она быстро опустилась на колени. Два коротких пореза кинжалами пустили кровь. С тонкой кисти потекли алые дорожки по чужой, отдающей синевой коже слились воедино с крупными водными каплями. Ведьма наклонилась, потянулась лбом к лбу вячка и запела. Древние слова, сильные и глубокие, очищающие, возрождающие, они липким коконом скрутили воздух, ринулись в неподвижную грудь, оплели лозой едва бьющееся сердце. Агидель не знала, кто смотрел в их сторону, «Господь» или «Сам дьявол». Ведьма не думала, кто следовал за призывом. Она прокладывала жизни дорогу. Неожиданно парень дернулся всем телом. Толпа охнула, отступая назад. Вячка неловко завалился обратно на бок, и изверг из себя поток воды. Его крутило и крутило в хриплом кашле, сжимало от позывов рвоты. Из широко распахнутых, ничего не видящих глаз лились слезы, Пальцы скребли по земле, забивая грязь под короткие, обломанные ногти. Девушка поднялась с колен. Пережала пальцами свободной руки собственный порез, потянулась к небольшой сумке с льняными тряпками и травами. Перетянула рану. «Мне нужно, чтобы кто-то отнёс вячка в его избу. Я вернусь к себе за настойками» и приду к нему». Деревенские молчали. Кто-то, убедившись, что парень остался жив, уже развернулся и шагал к собственному дому. Красочное выступление колдуньи окончилось. Остался Ждан. Пошатнулся, цепляясь за сруб колодца, подтянулся, встал на ноги и, прочистив горло, кивнул. «Я отнесу. Предупреди мою женушку, что к обеду не поспею». Пусть не волнуется. Она за домом землянику собирает. Наверняка не услыхала этого переполоха. Ей оставалось вымученно улыбнуться, соглашаясь с выдвинутым условием. А Гидель быстрым шагом направилась сначала к избушке Ждана и из Зарины, а затем уже к собственному дому. То, что магия отзывалась так покладисто, завораживало. Словно огромная, ластящаяся к руке кошка, Пока гладишь, она будет нежна с тобой, но стоит потянуть за хвост, потребовать больше, чем тебе положено, и она тут же выпустит когти. С парнем пришлось провозиться до самых сумерек. Вячка метался на короткой лавке, взмахивал руками, отгоняя от себя привидевшееся зло. Всхлипывал и скручивался в пустых спазмах. Ведьма продолжала хладнокровно вливать в него отвары. Ложкой разжимая плотно стиснутые зубы, с силой впиваясь ногтями в бледные щеки. Если он хочет жить, должен выпить. От пневмонии, тоски, от давящих страхов. Ложка за ложкой, пока мутные глаза не прояснились. Наконец тот с хрипом вскочил, сел на лавке. В грязной избе было темно, а Гидель не нашла свечей. Громко храпящий на печи отец парня дышал перегаром и на их присутствие не реагировал. Сама бы она не стала его будить. Равнодушный к жизни и сыну, Мирон прилежно топил себя в алкоголе. Дни его были сочтены. Она чуяла крупного беса, вгрызающегося в гнилое пропитое нутро. Нашарив на кособокой табуретке возле лавки кружку с мутным березовым соком, парень сделал несколько крупных глотков и снова зашелся кашлем. Взглядом из-под лобья следил за Агиделью. Спасла, значит. Почему? Говорит, пришел в себя и не бредит. Ей было этого вполне достаточно. Удовлетворенно кивнув, Агидель встала с табуретки направилась к столу, чтобы собрать разложенные там травы и отвары. Время позднее, она слишком устала. Пора домой. Было скучно. Может, просто потому, что могла? Парень за спиной засмеялся. Зло. Тихо. Будто этих самых слов от нее и ждал. Агидель не услышала шагов. Неожиданно крепкие пальцы вцепились в ее запястье и швырнули к стене. Лопатки врезались в прогретое за день дерево, Вячка навис сверху. Не страшно, она сумеет осадить его одним заклятием, Слово ее крепко. Но то, как безумно горели его глаза в темноте избы, По телу пробежал рой мурашек, Поднял волоски на загривке. «Вы одинаковые, так ведь? Что Чернава со своими играми, что ты? Обе суки бесовские!» «Сегодня я видел твою учительницу, знаешь?» Услышал голос из колодца и наклонился посмотреть, вдруг кто упал. Она потянула меня за собой, пела и пела, цеплялась за волосы и руки, пока я хлебал воду вместо воздуха. «Ты бредишь или пьян? В Чернаве нет больше силы. все забрала я». Голос не дрогнул, а Гидель не попыталась выдернуть руку, Просто разжевывала ему очевидное. Медленно, устало, как взрослый говорит с перепуганным ребенком. Ты же сам ее хоронил. Как ей оттуда выбраться? Бледная кожа посинела еще больше. Пухлые губы вячка задрожали, а пальцы на запястье Агидели сжались с такой силой, что она невольно вскрикнула. Потянулась к ним свободной рукой. Ледяные и каменные, его хватка напоминала цепкость неупокоенного. Да, хоронил, сбросил, как собаку, в вырутую яму. Надеялся, что ее размоют паводками и тело сожрут волки. Разве достойна она иного? А она выбралась. Слышишь, ведьма, она выбралась. Сердце трусливо сжалось, пропустило удар. Завязался в узел страх внизу живота. Акол, ты цепями ее сковал? Все сделал, как положено. Он сам разжал свои пальцы, медленно отступил от нее. Теперь Агидель потянулась следом. Не тратил ни мига на ее тело. Думал, чему там восставать? Сколько хоронили, ни одна не воротилась, глупые байки до да роскозни. А она не мертвая, слышишь? Ведьма-то живая, все смеялась и пела, пела твоим голосом. Она вернется, влезет в твою шкуру и мором вытравит всю деревню. Она пообещала мне: Чернава сказала, что начнет с тех, кто первую ниточку в череду изменений вплел. Сдается мне, она идет за твоим дорогим коллекой. Как думаешь, теперь она его и рук лишит? Или сразу головы? Голос парня надломился, зашелся безумным хохотом, а она ринулась прочь из маленькой пропахшей перегаром избушки. Все бежало вперед, задыхалось, смех вячка подгонял, толкал в спину с одной тропинки на другую, сжимая во влажных от испуга ладонях края путающегося в коленях платья. Изба, в которой остановились ребята, встретила ее тишиной. Распахивая двери, Агидель уже знала ответ — никого из них она там не найдет.